Принцесса м о н о н о к и 1997. Произведение разочарованного Мидзаки. Со времен в е д ь м и н о й службы доставки студия г и б л и начинает пользоваться большой популярностью в Японии и становится финансово устойчивой, что обусловлено в том числе успехом Помпока, Война Тануки в период Хэйсэй и Саутакахаты. Через пять лет после меланхоличного Порка Росса Мидзаки хочет раскрыть темные стороны своего таланта рассказчика. В н а в с е к а я из долины ветров он о смысле я т эпическое и воинственное соотношение сил человека и природы. Амбициозный проект потребовал трех лет работы, но истоки восходят к более раннему времени, к одноименной манге 1980 года, выпущенной самим Мидзаки, который был впечатлен сказкой красавицы и чудовища. Эта уникальная история на сотню страниц рассказывает о приключениях одной юной принцессы, которую заставили выйти замуж за монстра м о н о н о к и похожего на т о т а р а но гораздо более жестокого. История явным образом отличается от сюжета, который разворачивается в фильме. Примечание: экранизация оригинальной манги не состоялась. Продюсеры т о к у м о Шотен предпочли ей небесный замок Лапута. Конец примечания. Если в оригинальной манге название «Принцесса м а н о н о к и осмысленно, в полнометражной картине оно может озадачить. Какое-то время фильм должен был быть о заглавлен «Ашитака Секки». Дословно легенда об Аситаке, но решено было остановиться на другом названии. Вероятнее всего из-за Сан, единственного персонажа, который не относится целиком и полностью ни к одному из миров. Имея человеческое обличье, она прочно связана с лесом. м о н о н о к и х и м е это первый полнометражный фильм, который вышел до завершения работы над раскадровками. Эту беспрецедентную ситуацию, которая расстраивала съемочную группу, Можно было объяснить тем, что Миядзаки хотел развивать персонажей по ходу производства картины. Например, предполагалось, что э б а с и в конце погибнет, но режиссер не смог на это решиться, поэтому в финале она лишается конечности богини-волчицы Мора. и з н у р е н н о й работой над фильмом режиссеру на тот момент исполнилось 56 лет, а я Миядзаки объявил в одном интервью, что больше никогда не будет работать подобным образом. Он лично выверял 80 т ы с я ч ключевых кадров, тогда как вся лента целиком насчитывала 144 к т ы с я ч и кадров. Вскоре в прессе появились сообщения, будто эта лента последний фильм мастера. Хотя информации об этом было немного, она была очень значима. 14 января 1998 г о д а через шесть месяцев после выхода фильма, Мидзаки уходит из студии Гибли, чтобы основать неподалеку новую студию. о с п о к о й н е е Она получила название Бутая, что означает свинкин дом. Однако несколько дней спустя Йосифу Миконда, режиссер Шепота Сердца, который должен был занять место Миядзаки, скоропостижно скончался от аневризмы, с л у ч и в ш е е с я глубоко потрясло Миядзаки. 16 января 1999 года он официально объявляет о своем возвращении в Гибли. Небольшая история в связи с этим. Продюсер Тосио Судзуки отправил продюсеру Харви Вайнштейну, ответственному за адаптацию принцессы м о н о н о к и на территории США, посылку, в которой лежали самурайский меч и записка: "No cuts". Не резать на монтаже. Мидзаки лично встретился с ним в Нью-Йорке, чтобы отказаться от всех запросов на сокращение и добился своего. Краткое содержание. Защищая свою деревню, которую атаковало д е р ж и м ы й вепрь Нага, Аситака, молодой человек из племени Эмиси, оказался поражен его проклятием. Теперь он должен отправиться верхом на своей рыжей антилопе по имени Якул на поиски средства, которое снимет порчу. По пути он встречает монаха Дзикабо, который рассказывает ему о существовании Бога Оленя, живущим неподалеку в лесу, где обитают и другие диковинные звери. Чуть позже юноша находит двух раненых. На них напали боги-волки, с которыми была таинственная девушка. Аситака ведет мужчин через лес, где неожиданно встречает бога оленя. Наконец все трое добираются до кузниц госпожи Эбаси, небольшого поселения, состоящего из изгоев, отверженных обществом, занимающихся производством огнестрельного оружия и уничтожающих ради этих целей лес. Это место вскоре атакует Сан. Та самая девушка, которая сопровождает волков. Аситака с помощью силы своего проклятия вмешивается в противостояние между ней и э б о с и но получает пулю, когда уходит из города и забирает с собой потерявшую сознание Сан. В лесу она проникается жалостью к Аситаке и приводит его к богу оленю, который его вылечивает. Пробудившись, Аситака замечает, что проклятие распространилось дальше по руке. Пока он слаб, Сан кормит его. В это время Дзикабо подговаривает Эбаси добыть голову бога оленя для императора. Кабаны начинают атаку на кузницы, уничтожающие лес. В ней участвует и Сан. По дороге Якул оказывается ранен, и Аситака продолжает свой путь на одном из богов волков. Шпионы Дзикабо следуют за возвращающимся в лес раненым богом кабаном. Появляется бог олень и начинает свое ночное превращение. Но пуля Эбаси обезглавливает его. Голову оленя хватают люди дикабо, а его тело растекается в черную субстанцию, которая уничтожает все, чего она коснется, включая богиню волчицу Мора. Однако ее еще живая голова успевает наброситься на Эбаси и отгрызть ему руку. Все, кто может, спасаются бегством, пока Сан и Аситака делают все, чтобы отобрать о т с т р е л е н н у ю голову и вернуть ее Богу Оленю. Им это удается. Бог Олень возвращается в свое тело, а затем испаряется, оставляя на месте леса просторные равнины. Сан и Аситака продолжают каждый свой путь, но обещают еще встретиться. э б о с и решает восстановить деревню, которая была разрушена в результате стычки с богами. Фильм. побивший все рекорды. Принцесса м о н о н о к и первый фильм студии г и б л и в котором большое место занимала компьютерная графика. Около сотни планов из около 1600, т о есть около 15 минут, были сделаны на компьютере. Для этого продюсеры приобрели рабочие станции Silicon Graphics, чтобы с их помощью накладывать и совмещать текстуры, создавать 3D-рендеринг и морфинг. Они были использованы при работе с татаригами, лесными богами животными. Эти спецэффекты очень впечатляющие для того времени, поражают высоким качеством компоновки, редким для японской анимации. Во время просмотра неопытным глазом не отличить компьютерную графику от традиционных рисунков, выполненных от руки. Дезинформация относительно выхода Хая у Медзаки на пенсию, вероятно, отчасти объясняет колоссальный успех принцессы м о н о н о к и в Японии. Фильм посмотрело более 14 миллионов зрителей, в то время как Гибли рассчитывала на 4. И так был побит абсолютный рекорд в японском прокате, который около 15 лет удерживал инопланетянин с т и в е н а Спилберга. Немногим позже этот фильм обгонит Титаник Джеймса Кэмерона, но вскоре, унесенные призраками. опередят и его. Принцесса м о н о н о к и также побила рекорд по количеству проданных в Японии видеокассет – 4 миллиона копий, что ровно в два раза больше проданных экземпляров «Аладина», выпущенного студией Дисней, который на японском архипелаге едва перешагнул отметку в 2 миллиона. В целом затраты в 2,35 и миллиарда й е н о к у п и л и с ь с лихвой. Спустя 15 лет после выхода фильма «Принцесса м а н о н о к и была адаптирована для лондонского театра под кураторством студии Гибли. Переписывая Навсекаю, критики «Принцессы м о н о н о к и часто говорят, что это переписанная Навсекая из Долины Ветров. Конечно, оба фильма объединены общей темой взаимоотношений человека и природы. Когда началась работа над анимационной лентой, Мидзаки только закончил работу над мангой Навсекая из Долины Ветров, занявшей 12 лет. Так что это был первый фильм, к которому он приступил после ее окончания. Эта история одна из ключевых на творческом пути Миядзаки, но она вышла на экраны в 1984 году задолго до того, как идея этой истории была окончательно сформулирована. Счастливая концовка во многом была продиктована влиянием окружения х а я о После десяти лет размышлений об отношениях между людьми и природой Миядзаки, кажется, пришел к тому, что в этом противостоянии не может быть верного решения. И принцесса м о н о н о к и выражает эту идею. Если в н а в с е к а е из долины ветров показан постапокалиптический мир, потерявший равновесие, принцесса м о н о н о к и действие разворачивается на этапе, когда только идет подготовка к битве, когда процесс разрушения еще может быть остановлен, когда еще можно найти какой-то выход. Таким образом, последняя история остается приквелом к истории о поклонении человека машине. В фильме это кузницы и огнестрельное оружие, которое приведет к разрушению, описанному в Навсикае из долины ветров. Кажется, что Миядзаки избавился от идеалистических представлений, которые уже не встретить и в его главных героях, даже у Аситаки. Возможно и то, что в этой работе он достигает предельного пессимизма, потому что принцесса и м о н о н о к и режиссер хотел ознаменовать свое мироощущение в данный период жизни. Аситака и Сан служат воплощением двух граней личности Навсекаи: с одной стороны, воинственная героиня, неспособная сдержать гнев, с другой, спокойный и рассудительный юноша. Важно отметить, что традиционные гендерные роли в кино здесь перевернуты: герои привязаны к земле. Они не имеют возможности подняться в воздух, чего еще никогда не было у Мидзаки. Но несмотря на это Аситака и Сан перешагивают через границы. Они больше не верят в абсолютную любовь ко всем живым существам, но даже во время разрушения и отчаяния они обретут нечто прекрасное, что неожиданным образом дарует им освобождение. Чтобы точно изобразить лес бога оленя, Мидзаки совершил поездку на маленький остров Яку. Расположенный недалеко от острова Кюсю в префектуре к а г а с и м а в южной части Японии. В знак уважения к снятой картине один из лесов Яку с тех пор носит название м о н о н о к и Химиномори, дословно лес принцессы м о н о н о к и Кстати, в фильме для описания леса Фукае использована та же терминология, что и в Навсекае. Во время работы Мидзаки черпал вдохновение из манги Madman Кентара Такикумы. которые действия происходят вокруг племени Папуа Новой Гвинеи. м о н о н о к и боги и духи. В этой части мы хотим обсудить более подробно лингвистические нюансы японского языка, которые зачастую не точно переводятся в д у б л я ж е и субтитрах. На самом деле название м о н о н о к и не может быть переведено одним словом на иностранный язык, и объясняется такой перевод лишь тем, что он прижился в международном прокате. Это слово объединяет в себе з н а ч е н и е монстр и дух, живые и умершие существа, а также неживые предметы. У термина негативная коннотация, поэтому м о н о н о к и это в большей степени существо зловредное. Если произошло что-то плохое, могут сказать, что виноват м о н о н о к и В фильме это имя относится к богам леса, которые имеют форму гигантских животных, умных и воинственных. Единственная характеристика, которую они не разделяют с т о т е р а Эти животные долгожители. в о л ч и ц ы Мора триста лет, а кабану Акатанусе и вовсе 500. Но с каждым новым поколением они уменьшаются в размере и теряют свои способности, что в последствии доказывают потомки Мора и молодые кабаны, которые лишены возможности говорить. Да и п о х о ж е они не на кабанов, а на свиней. Важный для режиссера образ. Шишигами Это главный лесной бог, олень, который управляет жизнью и смертью всех существ, обитающих в этом месте. Эта власть отчетливо показана в каждом его шаге. Он дает жизнь растениям и тут же ее отнимает. Задача бога оленя — держать природу в балансе. Основываясь на своих инстинктивных критериях, он решает, кого надо спасти, а ситака, а кого нет, а катануси. Это существо в образе оленя, которое опирается исключительно на чувства, характеризуется отсутствием сознания. Он живет в природе, а не с людьми, и ему не кажется, что они хотят уничтожить лес, даже когда э б о с и прицеливается, чтобы убить его. В любом случае, это равновесие хрупкое, и оно нарушается, когда голова оленя отделяется от его туловища. Акт Эбаси, приведший к катастрофе, напоминает поступок к с я н ы в Навсекая из долины ветров. которая вмешивается в очищение природы и атакует Фукай. И хотя жизненные соки бога оленя убивают все, к чему он прикасается, он остается одним из немногих героев, к о т о р ы й никогда не выражал ненависть. Это приводит к полному отсутствию инициативы с его стороны, поскольку любое его действие лишь реакция на ту или иную ситуацию. Кадама — это слово может быть переведено как лесные существа. имеют связь с к а н д и духом деревьев. их можно встретить в многочисленных японских сказках и легендах. но эти кадама были созданы м и е д з а к и потому что их внешний облик не был оформлен. это объясняет, почему гибли при написании этого слова используют катакана. это слово можно перевести и как маленький дух. татаригами это духи или демоны, как уточняется во французской версии. Речь идет о проклятых божествах, в действительности разъедаемых страданиями, которые причиняет злоба. Любой м о н о н о к и может стать татаригами, когда его боль и ненависть достигнут точки возврата. Черви, которые символизируют это проклятие, заразны и ведут к гибели. Ими поражен Аситака. Однако все указывает на то, что татаригами попал в их регион случайно. и совсем не стремился напасть именно на него. Запутанное столкновение и переплетение интересов. с л у ч а й Эбаси и Дзикабо. Действие принцессы м а н о н о к и происходит в середине 15 века в период Мурамати. Это непростое время для Японии, которым Мидзаки вдохновился, изменив отдельные ее элементы. Это была эпоха исторических развилок и серьезнейших перемен в обществе. И это, возможно, р о д н и т ее с нашим временем. Обстоятельства фильма часто неверно истолковываются на Западе, где всех рефлекторно пытаются поделить на плохих и хороших. Только персонажи и п р и н ц е с с ы м о н о н о к и сложно вписать в эти рамки. Они склонны поддаваться разным убеждениям, и, несмотря на нечто общее, что их объединяет, мы спешим уяснить для себя положительные они персонажи или отрицательные. м е ж тем, главные герои в любой момент могут продемонстрировать жестокость. Эбаси, например, нередко оценивается западным зрителем как главная злодейка, поступки которой становятся причиной раздора. Это упрощенное видение не отвечает сложности замысла. Бывшая наложница императора Микадо, она смогла создать п л а в и л ь н ю исключительно благодаря его финансовой помощи. Эти деньги позволили ей также выкупить женщин, которых привезли для того, чтобы превратить в проституток. Она освободила их. дала им работу и возможности равные тем, которые есть у мужчин. Она единственная, кто занимается прокаженными, отверженных, которых называли б у р о к у м и н а м и В Японии обычно расценивали как изгоев. э б о с и ценят и уважают. Люди в кузницах живут благополучно, у них есть все: крыша над головой, еда, работа и безопасность. В эпоху м у р а м а т и такие блага получить было непросто. Не менее поражает и то, что во главе этого стоит женщина. Она разрабатывает на этот момент новое для Японии оружие, с о в е р ш е н с т в у я исибия, дословно стрелы из огня и камня. Чтобы производить металл, ей нужен уголь, а значит деревья. И надо заметить, что в фильме не показано, будто она получает удовольствие от уничтожения леса. э б о с и должна оставаться твердой и мыслить стратегически. чтобы отразить атаки м о н а н о к и и сёгунов, соседей, желающих урвать куш в виде железа и оружия, и отправляющих к ним своих самураев. э б о с и может показаться трусливой в момент, когда после нападения на караван с т а и волков она бросает раненых, но ведь она пытается защитить и обезопасить остальных членов конвоя. В этом смысле не так важно, что охота на бога оленя началась потому, что его голову пообещали императору. Ее манифестация жестокости и а м б и ц и и смотрите и запоминайте, будете рассказывать, как я убила Бога. Кажется, нам скорее демонстрации силы ради оправдания собственной позиции. Ей не нужно дожидаться конца истории, чтобы понять последствия своих действий. Она хорошо справлялась с управлением п л а в и л ь н я м и хотя деревня и разрушена. Она собирается восстановить ее на тех же, только менее капиталистических началах. Потеря правой конечности бесспорно выглядит как кара. э б о с и больше не сможет взять в руки оружие. Можно ли считать это метафорой будущего пацифизма? Герой Дзика Бо кажется еще одним ключевым персонажем. Его легко принять за прекрасного манипулятора, который управляет другими как пешками. Под наружностью дружелюбного монаха скрывается стратег, который обладает огромными возможностями. Он связан с вертикалью власти и не ограничен в своих средствах. Несмотря на более или менее ясный намек во французской версии, в оригинале нет прямого указания на то, что он действует по указу императора. Его положение больше походит на положение наемника, который предоставляет свои услуги. Он возглавляет организацию соратников Сисорен. Миссия Дикабо – раздобыть для императора голову бога оленя, который верит, что с ее помощью обретет бессмертие. Для этого он берет командование тремя группировками: стрелками из с и с а р е н которые обороняют Плавильню от атакующих лесных богов и самураев а с а н а Коба, к а р а к а с а р е н и д з и б а с и р и Последние две организации напрямую подчинены императору. Только одни прячутся под зонтиками, а другие под шкурами мертвых зверей. Твердая решимость д з и к а б о действовать. Может быть продиктовано желанием получить вознаграждение и или страхом не оправдать ожиданий императора. Даже если он не жертвует людьми в буквальном смысле слова, кажется, что он совершенно не осознает тяжести некоторых своих поступков. Для него цель оправдывает любые средства. Он осторожничает и не желает убивать Бога своими руками. К тому же Зикабо совсем не п р о с т о ф и л я Его реакция на то, чем все кончилось, доказывает. что он остается самим собой до самого конца, используя его собственное выражение майта майта, что близко французскому оляля. Аситака и Сан невозможная любовь. Что касается Аситаки, то во французском переводе есть две неточности. Начнем с того, что он не принц Эмиси, принц де и м и с и наследник нашего вождя. Члены его клана Не говоря уже о Видунье, называют его Хико, то есть наследник нашего вождя, а не мой принц, как во французском переводе. Другая ошибка, более существенная, касается к а и Несмотря на ее обращение к нему во французской версии, аситака не ее старший брат, а не сама может действительно иметь такое значение, но не в этом случае. Здесь же речь идет о вежливом обращении к близкому старшему лицу мужского пола. В то же время достаточно явно показано, что к а я влюблена в Аситаку. На прощание она дарит ему свой кинжал, хотя его и запрещено провожать. Этот подарок он вручит Сан в конце фильма, намекая о своих чувствах к ней. Но даже до всех этих событий Аситака не показывает, что влюблен в Каю. Он защищает ее от Татригами. Как защитил бы любого другого односельчанина. Что поражает в характере Оситаки, так это его спокойствие и мудрость. Он пускает свою стрелу в тот регами, потому что опасность неизбежна. Перед этим он пытается вразумить проклятого бога, не проявляя к нему враждебности, хотя сохранить самообладание в такой ситуации очень сложно. На протяжении всего фильма он демонстрирует послушание и готовность отражать удар во время любого испытания. Следуя наставлению в е д у н ь и смотреть не замутненным ненавистью взглядом. Много раз он чуть ли не теряет самообладание, но всему виной проклятие, которое поселилось в его руке. Оно также показывает его безумие при первом появлении лесного бога, который не вылечил Нага, объясняя это ненавистью и трансформацией в т а т р и г а м и Сан находится на стыке двух миров, противостоящих друг другу. Волчица Мора считает ее своей дочерью, но другие боги леса, кабаны и обезьяны по-прежнему видят в ней человека. В фильме она начинает задаваться вопросом, почему ее привлекает аситака. Когда он оказался слишком слаб, чтобы есть, она пережевывала за него пищу и клала ему в рот. С точки зрения зверя это жест защиты, даже материнской опеки, но в культуре, особенно японской, у людей это весьма интимный жест. о т н о с я щ и й с я к области сексуального. С этого момента она чувствует себя в замешательстве. Животные инстинкты смешиваются с человеческими переживаниями, и она не понимает, что с ней происходит и почему. В последних сценах Сан прямо говорит о Ситаке, что любит его, но их любовь н е в о з м о ж н а потому что она не может не жить за пределами леса, н и простить людей за то, что они сделали. Он, изгнанный из своей деревни, решает обосноваться в Плавильне, чтобы быть ближе к ней, иметь возможность ее навещать. Стоит отметить, что лесной бог, умирая, исцелил его от проклятия, равно как и от шрама от раны, которую сам нанесла ему в кузне. Никаких шрамов не осталось и у прокаженных. Закончим замечанием, которое каждый может интерпретировать по-своему. По японски аситака означает Завтра? Вопросительный знак тут важен. Финал фильма место человека и природы. Многие пишут о том, что принцесса м о н о н о к и сказка с экологической проблематикой. Мы не разделяем эту точку зрения. В фильме нет ни победивших, ни проигравших, нет ни счастливого конца, ни уничтоженных злодеев. Все страдали, все потеряли что-то значимое. За что они сражались? Это и не урок морали. А приглашение к разговору об отношениях между человечеством и природой. Таким образом, ключевое слово, сказанное Сан, тяжело раненым н Осетакой и к и р о принимает все возможные смыслы. Мы должны жить. х а я у м и я д з а к и не призывает бороться против экологических проблем, он скорее констатирует, что человеку и природе крайне трудно жить в гармонии. Существуют различные интерпретации концовки фильма. Кто-то говорит о ней в позитивном ключе, считая, что лес вернется, а к а д а м а несут сообщение полное надежды. Наша версия более пессимистична. Все божественные защитники леса на первый взгляд мертвы, хотя ничего не случилось с обезьянами. Даже ночной с к и т а л е ц ночная форма шишигами меркнет в лучах солнца. Его последним актом было исцелить все вокруг, а Ситаку и Сан. прокаженных, даже Эбоси, которая не кажется страдающей после отсечения руки. Что касается леса, если внимательно посмотреть, ни одно дерево не вернулось, остались только растения, трава и цветы. Мертвые деревни не ожили, только мох, который рос на них. Ничто не может восполнить гектары леса, истребленного людьми. Что до кадама, они кажутся одинокими и грустными по сравнению с теми десятками маленьких шелавливых существ, которых мы видели в начале фильма. Мы считаем принцессу м о н о н о к и не призывом бережно относиться к природе, а предупреждением о необходимости сохранять равновесие в отношениях между человеком и природой, естественный баланс, необходимый для жизни обоих. Идеализм, доходящий до фанатизма и даже до экстремизма, это ошибки, которые совершают все. Богатство, оставленное Богом о л е н е м более хрупкое, чем то, что было когда-либо ранее. Но нет уверенности, что осознание необходимой гармонии до конца усвоено. Не исключено, что история разрушения повторится вновь. Йосифуми Кондо, несостоявшийся преемник. Йосифуми Кондо родился 31 марта 1950 года в городе Госэни, расположенном к северу от Токио. Йосифуми три года провел в лицеи Ниигаты, стал членом художественного клуба. После получения диплома в марте 1968 года он переезжает в Токио, чтобы получить образование в университете дизайна, которое длится шесть месяцев. 1 октября того же года он присоединяется к студии A Production, где начинает делать свои первые работы как главный мультипликатор в ряде проектов, среди которых Люпен 3, Замок Калиостро и Панда Большая и Маленькая. В эти годы он встречает х а я о м и з а к и 20 июня 1978 года Кондо присоединяется к Миядзаки в Ниппон Анимейшн, где выступает в роли ключевого аниматора к к о н о н у мальчику из будущего, а в Анне из Зеленых м е з а н и н о в уже как главный аниматор. 16 декабря 1980 года он снова следует за Миядзаки в Телеком Анимейшн, чтобы работать над дизайном персонажей Великого детектива Холмса. После длительной госпитализации в связи с лечением пневмонии он снова возвращается в Ниппон Анимешн в качестве фрилансера, а потом в январе 1987 года окончательно примыкает к г и б л и Кондо был режиссером анимации, главным аниматором и дизайнером персонажей в могиле Светлячков, ведьминой службе доставки. Еще вчера. Порка Росса. Здесь слышен океан. И помпока, война Тануки в период Хэйсэй. В 1995 году для студии г и б л и Йосиф Умиконда самостоятельно режиссирует свой единственный фильм м ш е п о т сердца». Затем он работает над «Принцессой м о н о н о к и в качестве главного аниматора и художника персонажей. Йосиф Умиконда скончался 21 января 1998 года в городе Татикава, недалеко от Токио, от аневризмы аорты. в ы з в а н н о й переработками. Кондо был верным аниматором Хаяуми я д з а к и Его уважали коллеги по студии. г и б л и возлагала на него большие надежды, практически не скрывая, что рассматривала его как будущего преемника мастера, хотя Кондо был младше Мидзаки всего на 9 лет. Его преждевременная кончина стала большой потерей для Метра, который вернулся к делам после принцессы м о н о н о к и чтобы постепенно запустить унесенных призраками. Говорят, что смерть Кондо в значительной степени повлияла на ритм работы Мидзаки. Он стал чаще задерживать выход проектов в свет и более бережно относиться к своему здоровью. Это может объяснить длительность работы над выпуском последующих больших проектов. Если раньше на это уходило 1-3 года, то теперь производство занимает в среднем от трех до 5 лет.